Но мне довольно было, что оно будет не таким, как здесь. Помню свои чувства в тот момент. Так должно быт ощущал себя нищий европеец, отправляясь на корабле в Америку, со всем своим skarбом на спине. За окном погромыхивало. Это упражнялась расквартированная неподалёку батарея. И хоть канонада не несла в себе прямой угрозы,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 Крохотному сохранившемуся от меня осколку стало страшно от необратимости того, что я сделал. А потом мне, вернее, там уже осколку представился Будда Сакьямуни в дебелавице в широбе с неровно обритой головой и горшком для подяния в руке. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: In the mad cow obahia Только бешеная корова Меня не удивило, что Будда говорил по-английски Меня к этому моменту уже не было